Глава 15. Дорога. Отсутствие родителей в доме сделало меня заторможенным. Я заметил за собой некий ритуал хождения по пустым комнатам нашего небольшого дома. Мог сесть на пол абсолютно где угодно, начиная от родительской спальни и заканчивая лестницей на второй этаж. Не включал музыку, не смотрел телик. Мне нравилась эта мёртвая тишина. Нравилось просто сидеть на полу и задумчиво рассматривать каждый предмет. Будь то маленькая статуэтка русалки на полке или подарочный парфюмерный набор с маленькими флаконами. Приятно было вспоминать, как в детстве я любил прятаться в шкафу с зеркальными дверцами, за которыми меня никто не замечал, но я видел всех. Стоит признаться, что отсутствие родителей начинало мне надоедать. Другими словами, я просто скучал. Мы созванивались каждый день, они часто присылали мне фотки из Лондона, И постоянно говорили о том, сколько всяких подарков мне купили. Я не знал, чем бы заняться. Играть не хотелось, снимать ничего не хотелось, фотографировать тоже. Музы на каникулах. Смертельная скука. Даже убраться негде, ведь теперь я жил один, естественно, в чистоте. Иногда ко мне приходил Климент посмотреть какие-нибудь фильмы и заказать еду. Вот и сегодня мы валялись на диване в окружении подушек, и смотрели «Мой личный штат Айдахо». «Ривер Феникс – мой любимый актер. Жаль, что так рано умер», – задумчиво произнес Клемент, пытаясь подцепить палочками какую-то азиатскую еду, которую мы заказали по телефону. «А всему виной что?» «Герыч», – ответил я, не отрываясь от просмотра. «Киану Ривс, как актер, мне никогда не нравился. Не знаю, что-то в нем меня отталкивает», – добавил Клем. «Что значит отталкивает? Он великолепен». «Понимаешь, я...» Бывают такие отталкивающие люди. Чёрт, не знаю, как правильно объяснить. Быть может, дело во внешности? Знаешь, кто по-настоящему отталкивающий? Бенедикт Камбербэтч или как его там? Бенедикт Камбербэтч. Да, точно. Скольский тип. Не понимаю, почему он так всем нравится. Клем скрил лицо. Да, ты прямо точно сказал про Скольского типа. Бенедикт не вызывает у меня доверия. Добавил я. Когда фильм закончился, мы вышли на улицу немного покататься на скейте. Я настолько долго на него не вставал, что даже утратил навык держать равновесие. Кстати, ты же помнишь, что мы делаем завтра? спросил мой друг, балансируя на одной ноге и одновременно поправляя шапку на голове. Да, уже почти всё собрал, ответил я, мысленно представляя нашу поездку на природу. Климент всегда праздновал свой день рождения в спокойных и живописных местах. Это уже стало традицией. Мы планировали выбраться компанией в лес, что находится в горах в районе Мон-де-Ибервиль. Я ни разу там не был, но по рассказам Клема там должно быть красиво. По крайней мере, я надеялся на это. Цыганская тусовка. Именно так он и его друзья называли эти сходки в лесу около костра. Мы возьмём с собой палатки, еду, гитару, колонки и много зефира. Всегда любил жарить зефир на костре. Сомнительное увлечение. Прямо как уборка. Понимая, что спать смысла нет, так как выезжаем мы в три часа ночи, я включил громкую музыку и остаток вечера таскал свои вещи в машину Климента, которую он специально подогнал к моему дому. Когда все было готово, переоделся, выпил кофе и еще раз проверил, везде ли выключил свет и все ли двери и окна закрыл. В машине я сел рядом с водительским местом. Нам предстояла по-настоящему долгая дорога. Плюс ко всему, нужно было ещё заехать за пятью незнакомыми мне друзьями: Клементо, Леа, Нико и моей одноклассницей Бэйл. Почему вдруг я решил взять с собой знакомую? Просто потому, что мне надоело постоянно смотреть на Леа, которая никогда не бросит своего парня. Плюс ко всему, Бэйл давно мне нравилась, ещё задолго до знакомства с Леа. Так что пусть всё будет, как должно быть. Представляю, что её вообще не существует. Да, вообразить это, конечно, будет сложновато, не спорю. Но нужно попробовать. Вдруг это не так трудно, как кажется. Мысли ещё больше усугубляли моё положение. Мы едем отдыхать, значит, я должен прогнать из головы все эти грузящие вещи. Загадочные друзья Климента оказались вполне неплохими челами. Трое парней и две девушки, все из его колледжа. Стив, Клайд, Патрик, Джоселин и Авалон. Стив и Клайд были братьями. Стив был младше на 2 года. Оба обладатели светлых густых волос, небрежно торчащих из-под кепки в случае Стива и капюшона в случае Клайда. У обоих довольно смешные и мальчишеские детские черты лица: курносые крупноватые носы, пухлые нижние губы, бледноватая кожа с едва заметными веснушками, слегка кривые зубы и лисьи глаза. Правда, у Стива они голубого цвета, а у Клайда карие. Оба были общительные и порой грубо шутили. Еще один друг Клемента, Патрик, был типичным хиппи. Каштановые кудрявые волосы, неухоженная щетина, смуглая кожа, большие зеленые глаза, наполненные добротой, и в целом приятные черты лица. Он был очень высоким, а одежда на нем самой обычной. Просторные синие джинсы – светлая футболка с каким-то мистическим символом в виде свитка, серая бесформенная куртка и чёрные конверсы, которые выглядели очень старыми. Своим стилем он чем-то напоминал мне Нико. На его тонких запястьях красовались какие-то феечки, нитки и браслеты. Патрик тихо разговаривал и выглядел очень расслабленным, но не сонным. Сидел он в самом конце, рядом с нашими многочисленными рюкзаками, пледами и прочими вещами. и слушал музыку в наушниках, закрыв глаза. Джесси Лин сразу показалась мне стервозной. Толстоватая, с тяжелыми сиськами. У нее были выпрямленные утюжком, крашенные в кровавый цвет волосы длиною до лопаток. Карие круглые глаза с черными стрелками и густо накрашенными ресницами. Облегающая кофта с леопардовым принтом, рваные голубые джинсы и черные ботильоны на каблуке. Выглядела вульгарно. Постоянно материлась и возмущалась. Как оказалось, Клайд был её парнем, которого она любила изредка пилить. Её подруга Авалон полная противоположность. Спокойная девушка, которую в кругу друзей называли Снегом за её белый внешний вид. Она словно альбинос с жёлтыми глазами. Да-да, глаза и правда были ярко-жёлтыми. И это даже не линзы. Выглядит интересно. У неё были длинные волнистые волосы и тонкие черты лица. Она почти никогда не вынимала наушники из ушей и всё время жевала жвачку. Наблюдать за друзьями Клемента со стороны было забавно. Братья постоянно что-то активно обсуждали с Джессилин, иногда ругаясь и посылая друг друга, в то время как Патрик и Авалон сидели очень тихо, словно были на своей волне. От шума, что они создавали, Клемент немного бесился. Мы заехали за моей знакомой, которая уже ждала нас со своим маленьким рюкзаком. Она улыбалась, знакомясь с остальными людьми, и особо не шумела. В компании тихих появилась третья. Оставалось заехать за Леонелией и Нико. Они оказались последними, так как жили дальше всех. "Привет", поздоровался Нико первым, закидывая свои вещи на почти уснувшего Патрика. Леа не сказала ни слова, так как была слишком сонной. В багажнике сидеть удобнее всего. Их даже не смущал спящий сосед. Клем, я притащил свою коллекцию рок-баллад. Врубей их, сказал Стив, протягивая Клементу диски с музыкой. Больше не будем слушать 3 Days Grace. Когда Клем включил музыку, все погрузились в приятное уютное молчание. Я глянулся. Джаселин уснула с открытым ртом, припав на плечо Стива, который спал в точно такой же забавной позе. Клайд прижимался к ней с другой стороны. Я не смог сдержать смех. Даже Климента это заинтересовало, так что он на время отвлёкся от вождения и обернулся на них. Тощая Авалон опиралась на окно и залипала в телефоне. Ей было тесно, так как спящие соседи слишком сильно прижимали её к двери. В багажнике мирно спали Патрик и Леа, а Нико просто сидел рядом. Музыка расслабляла. Я укутался в толстовку и взглянул в окно. Дома, деревья, реки, леса, озёра где-то вдалеке виднелись горы. Небо было усеяно звёздами, а полумесяц проглядывал из-за деревьев. Вспомнил, как в детстве, когда ехал ночью с родителями, играл в игру, будто луна преследует меня. Это забавляло меня. Сейчас полумесяц гнался за нами. Где-то вдалеке послышался волчий вой. В мыслях были картины нашего путешествия. С ними я и провалился в глубокий сон.